Глава десятая Я сидела на диванчике, насупившись, следя из-под ресниц за красавчиком. Конечно, я не думала, что мужчина на меня сейчас набросится с целью немедленно заключить брак по всем правилам, но и не знала, чего ожидать. Да и расстегнутое по спине платье, признаться, уверенности не придавало. Я ощущала себя почти раздетой, несмотря на пять слоев подъюбников. Филипп отвернулся от двери, Я кинул внимательным взглядом, словно раздумывая, как быть дальше. А затем, неожиданно для меня, князь усмехнулся и сел рядом на диван. «Ты голодна?» «Думается мне, чтобы влезть в это платье, ты не ела целую неделю, Мурак. Не самое хорошее решение». От неожиданности у меня перехватило дыхание. Переход был внезапным. С одной стороны, казалось, что Филипп меня упрекает, но с другой выходило, что он на самом деле беспокоится. Немного поразмыслив, неуверенная, в какой манере продолжать разговор, я нерешительно откашлялась, прежде чем начать. «Я просто не могла есть. Думала, что те, кто ранил тебя, могут явиться и в наш дом. За мной кто-то следил». Лицо Филиппа вытянулось, на нем явно отразилась досада. «Прости, это были мои люди». Я они тебя упустили, несмотря на все старания. Не думал, что тебя это настолько заденет, но не мог поступить иначе. Дело было слишком серьезным, чтобы оставить его на самотек. Значит, это все правда? Мне все еще не верилось, что произошедшее реально. Совершенно верно. Но я не жалею. Я счастлив. Ты мне понравилась с первого момента но я и не рассчитывал, что судьба свяжет нас друг с другом. Мы все это обсудим, не волнуйся слишком. Большую часть времени я весьма разумный и рассудительный. А пока давай вернемся к главному. Ты голодна? Невероятно! Честно призналась, чувствуя, что живот почти прилип к спине. Волнение немного отступило, и была надежда, что все будет хорошо, так или иначе. Тогда подожди здесь, я вернусь через пару минут. Не заскучаешь? Я оставлю за дверью одного из своих людей, чтобы тебя никто не беспокоил. На всякий случай. Мне только оставалось покачать головой. Все выглядело очень странно. Казалось, что после объявления помолвки Филипп вел себя значительно сдержаннее, а после разговора с отцом даже улыбался. И что же дальше? На размышления мне много времени не дали. Филипп с тяжелым подносом, накрытым белым, вышитым полотенцем, явился буквально через несколько минут. «Не знаю, что ты любишь, поэтому взял всего понемногу. Ха, видела бы ты лица знати, мимо которой я сейчас шел. Готов спорить, они подумали, что я решил съесть тебя с пучком травы. Завтра по столице поползут слухи о том, что трианонские лорды – питаются невинными девицами благородной крови. А если серьезно, нам не помешало бы выйти хоть на один танец ближе к завершению вечера, продемонстрировать, так сказать, что ты жива и здорова. Родня и сама, конечно, справится, если ты не хочешь, но было бы неплохо. Я невольно фыркнула, глядя на светящиеся глаза мужчины. Он преобразился – В начале балу он был хмурым и изможденным, опасным, готовым кинуться в любой момент. Сейчас же это был совсем иной человек. Филипп не настаивал, не требовал, а просто предлагал, оставляя окончательное решение мне. И все же в самой ситуации было много такого, что заставляло сердце замирать. Под нос был определенно небольшой столик у камина, И, откинув салфетку, Филипп подошел ко мне, протянув ладонь. — Позвольте пригласить вас к столу, Элен Морак Логан, моя невеста! — с нарочитым поклоном произнес мужчина, переходя на официальный тон. — Если бы вы так просили моей руки, может, я бы и сама согласилась. Не удержавшись от шпильки, буркнула я, но все же поднялась, придерживая одной рукой лиф платья. «Долго будешь мне это припоминать?» Князь выглядел слегка раздосадованным, словно ему было немного стыдно. «Хм, если нам суждено пожениться, то, думаю, до внуков точно, а там видно будет», фыркнула я, вскидывая подбородок и глядя на Филиппа с лукавством. «Нет, я еще не простила его и не смирилась с ситуацией, но справедливости ради что-то во всем этом было». Я всегда знала, что мне не обязательно выходить за старого противного лорда, что отец не заставит. И сейчас ничего не изменилось. Никаких старых противных лордов. Ладно, тогда я потерплю до внуков. Тебе помочь с платьем. Я только кивнула и повернулась спиной к мужчине, чувствуя, как замирает сердце.